А промах почти гарантированно оставит без болта, запас коих невелик. Хотя однажды у меня такой номер выкорил, с артарским солдатом в амбразуре приграничной крепости. Ладно, до вечера еще далеко, а путь долгий. Глядишь, подвернется что-нибудь поинтереснее. Вскоре дорога вывела к лощине между двух каменистых холмов. Если смотреть вдоль нее, то не так уж далеко просматриваются озерные воды.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 которую они привыкли считать домом и крепостью. Имеется далеко не нулевая вероятность столкнуться с черной неблагодарностью. Меня не встретят хлебом солью, не станут кормить даже воронами, и, что совсем уж никуда не годится, попытаются убить. Хотя бойцы они не неважны, но и я сейчас не пойми кто. То ли заржавевший терминатор, то ли мастер ниндзюцу. Перенесший инсульт, и променявший свой черный синоби-сидзоку на дешевое сало. Примечание. Ниндзюцу. Легендарное японское боевое искусство. Синоби-сидзоку. Маскировочное одеяние ниндзя. Не хотелось бы сталкиваться с этими почти дикарями в пещере, где они знают каждое пятнышко плесени. Да и на свежем воздухе неприятности мне могут устроить. Навалятся толпой и забьют дубинами. Расстреляют из луков.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 «Нет, у меня лучшие альтернативы». «Решено. Двигаюсь в сторону пещеры, но на полпути делаю резкий поворот к реке. Дальше или лодкой, или переправлюсь и топаю по берегу». Деревня обнаружилась в истоке реки. Дома частью тянулись вдоль берега Черного озера, частью вдоль ленивого потока, переливавшегося через край переполненной природной чаши. В строении было немного, что неудивительно – Я еще ни разу не видел, чтобы рыбаки устраивали крупное поселение. Поговаривали, что самый южный водоем Межгорского ромба одновременно и самый холодный. На первый взгляд странно, но если вдуматься, то все логично. Ведь ручьи, которые его питают, берут начало и протекают по северным, наиболее обделенным солнцем склонам. Черное озеро лежит в котловине, прикрытое от ветров, и воды его перемешиваются слабо. Из-за того, что светило прогревает верхний слой, потихоньку перетекающий в реку, вода в потоке теплая в любое время года. Разумеется, все относительно. Сейчас и солнца давно нет, и сезон далеко не купальный. То, что вода в реке на градус другой теплее, чем в среднем по озеру, не утешает. Лезть в этот жидкий холодильник совершенно не хочется. Но закон подлости не подкачал. Лодок не было. Точнее, я нашел одну но такую старую и рассохшуюся, что лучше уж на решете переправляться, чем на этом тихом ужасе. Еды в деревне тоже не нашлось, она была обчищена дочисто, даже соли в сушилках не осталось. Скорее всего, поработала та самая банда бомжей, пещеру которых я решил обойти десятой дорогой. «И что делать прикажете?» «Мне надо на другую сторону!» «Хоть речка и горная...» но по камешкам ее не перейти. Серьезный поток. Что остается? Дальше по дороге должен быть мост. Именно им намеревались воспользоваться мои люди, которым из-за чудачества Сюзерена пришлось возвращаться южной дорогой. Идти туда? Не хотелось бы. Это слишком близко к пещере, а местность там слишком открытая. Что остается? Остается тяжелый физический труд на голодный желудок. На сооружение плота у меня ушло около часа. Рубить деревья не пришлось, все материалы позаимствовал от домов и сараев. Похвалил себя за предусмотрительность, топорик пригодился. Не сказать, что получился второй Ноев ковчег, но через реку переправиться хватит. А дальше пусть в труху рассыпается, или в море сплавляется самостоятельно, и дальше до местного Арарата дрейфует. Мне безразлично. К штурму водной преграды отнесся ответственно. Связал вместе штучку и ножны с мечом, прикрепил их к сумке, все вместе пристроил за спиной. Не слишком удобно, зато не уронил в воду. Руки должны быть свободными, в них придется держать шест. При попытке забраться на плод, понял, что он слишком неустойчив. Стоять на нем во весь рост рискованно. Не пристало будущему владыке мира на коленях устраиваться. Но раз зрителей нет, можно поступиться капелькой величия. Тем более, что без свидетелей я не слишком гордый. Так, в колено преклоненной позе, я и начал переправу. Речка узкая, полминуты дел максимум. Увы, не успел до середины добраться, как случился опаснейший форс-мажор. Длинный шест, которым я отталкивался от дна, ухитрился там застрять. Наверное, меж камней больших угодил. Вытащить его дело нетрудное, но здесь вмешалось течение. Оно не желало ждать, продолжало тащить плод, будь то упряжка упрямых быков. Шест изогнулся, а затем мне пришлось выпустить его из рук, иначе пришлось бы оставаться здесь, провожая взглядом уходящий ковчег. Случившееся поставило меня в затруднительное положение. Я не озаботился изготовлением запасного шеста. Преждевременно себя в умный записал. А руками или ушами – затея бесперспективная. Течение иногда начинало тащить плод к берегу, но там он рано или поздно наталкивался на камни, после чего его опять отталкивало на середину. Застревать на рифах он не желал, а речка чем дальше, тем веселее наращивала ход. От идеи использовать вместо потери штучку отказался. Велик риск и ее лишится. Да и коротковато. Мало где до дна сможет достать. А в сущности, чего я разволновался? Несет меня именно туда, куда хотел. Даже если не получится добраться до левого берега, просто дождусь, когда занесет в озеро. Там течение не такое беспощадное. Выгребу штучкой. Или приделанными к бестолковой голове ушами. Мысли были хорошими и правильными. Вот только комфорта маловато. Мало того, что сижу в унизительной позе, так еще и конструкция, сбитая наспех, демонстрировала последствия оставленных дефектов. Бревна разъезжались, из-за чего едва не провалилась правая нога. На бурунах плод начинал предсмертно трещать. Холодная вода ухитрилась промочить штаны. Прикинув расстояние до озера, я приуныл. Даже с такой скоростью добираться до него придется не один час. К тому моменту я превращусь в отупевшую от холода ледышку. Вкупе с голодом слишком серьезное испытание для ослабленного организма. И аллергию на речные прогулки могу заработать. Не, ну его. Надо к берегу выбираться, пока мой ковчег не стал титаником, повторив печальную участь своего знаменитого предшественника. Осторожно, стараясь не развалить и без того на последних соплях держащийся плод, Снял со спины связку барахла, достал из нее штучку. Коротковат шест, и двух метров не наберется. Ничего, до дна я загадочной красавицей тянуться не буду. Поработает веслом, а не обидится. Нащупал паз, потянул вверх ползунок. На конце вспыхнуло нереально отполированное лезвие. Жаль, что размеры его столь скромны. Сейчас бы не помешала лопасть побольше. Надо выговор объявить неизвестным мастерам. Могли бы предусмотреть регуляторы длины и ширины. Теперь остается дождаться, когда течение в очередной раз понесет к левому берегу, а там начну ему помогать. Если не с первой попытки, то с десятой все получится. До десятой попытки дело не дошло. Уже на третьей я удачно оттолкнулся от вовремя подвернувшегося валуна, затем избежал столкновения с другим после чего течение выбросило плотик на тихую воду прибрежной полосы. Здесь я уже не опасался лишиться штучки, и пришлось изящному продукту неведомых технологий поработать вульгарным шестом Платагона. Впрочем, после издевательств с попытками грести лезвием ее, наверное, уже ничем не смутить. За пару шагов до береговой полосы плот, хрустнув у валун, встал намертво. Ноги от долгого сидения в неудобной позе одеревенели, и, поднимаясь, я едва не рухнул в воду. В принципе, уже не страшно, разве что макушка до сих пор ухитрилась сухой оставаться. Выбравшись на сушу, первым делом энергично размялся. Живот при этом скрутило болезненной судорогой. Бедолага как бы намекал, что без приличного продуктового довольствия не стоит плясать ошпаренной макакой, расходуя и без того невеликие силы. Я сделал вид, что глух к намекам. Продолжил разгон крови по жилам. Уж очень замерз. И тут случилось маленькое чудо. Через огромную прореху в сплошной облачности проглянуло солнце. Даже вспомнить боюсь, когда видел его в последний раз. И хотя ясное небо при такой погоде обычно свидетельствует о продолжении заморозков или даже их усилении, все равно счел это хорошим предзнаменованием. Высшие силы будто благословляют на продолжение пути, поздравляя с удачным исходом нелегкого этапа. Задерживаться здесь не стоит. Местность открытая, просматриваемая со всех сторон. Разогнал кровь по жилам и ходу отсюда. Надо найти местечко поинтимнее. Отойдя от берега, нашел среди кустов полянку, поросшую высокой травой. Она, естественно, засохла. Зато при желании здесь можно было сток сена заготовить голыми руками. Сток мне не нужен, не настолько еще голодал. А вот маленькая хапка пригодится. Сбив ее в подобие подушки, уселся на мягкое и предался странному занятию. Начал разглядывать штучку. Дело у меня не в проворот, причем одно важнее другого. Но все равно нужен отдых после веселой переправы. Да и солнышко, даже зимнее. Хоть немного влагу из одежды должно убрать. Разжигать костер средь бела дня нежелательно. Опасная пещера недалеко, сухих дров нет, дым заметят и подумают нехорошее. Так что надо терпеть до вечера, растрачивая остатки энергетических запасов на дополнительный прогрев организма. Как стемнеет, где-нибудь во враге устроить теплый ночлег. Нельзя сказать, что до этого я не изучал оружие Буониса но впервые выпала возможность сделать это при ярком свете. Да и вопросы дополнительные накопились. Когда монотонно шагаешь, стараясь не думать о голоде, в голову иногда разные мысли лезут, в том числе и умные. Вот почему старуха не забрала штучку себе, если ей не нужна, могла бы обменять на что-нибудь полезное угостить демов или просто им отдать. Нет же, оставила валяться в самом вонючем углу пещеры. То, что гости к ней забредали не один раз, это факт. Убиенная мною парочка в разговорах между собой давала понять, что о бабке и ее жилье знают многие, причем с подробностями. Значит, место, если и не пользовалось бешеной популярностью, то было хоть изредка посещаемым. Вот мечей у Бониса не осталось, и при обыске я их тоже не нашел. Не могли же рассыпаться в пыль, забрал кто-то. А тут такое чудо на полу просто так валяется. Да увидеть Гоб или его командир это оружие? Нет, на глаза она таким, как они, точно не попадалась. Может, старуха подумала, что это простая палка? Может и так. Вот только есть одна странность. Мумия-стража была покрыта слоями мышиных экскрементов, будто коркой. Мне пришлось долго очищать перевесь, которую приватизировал а чтобы обыскать одежду, потратил не меньше часа. Дерьмо, окаменев, по твердости, немногим уступало цементу. А еще оно, видимо, по едкости приближалось к кислоте. Кольчугу сожрало до сплошной ржавчины и одежду обесцветило. Кожа перевязи плохо гнулась и выглядела так, будто я нашел ее на задворках помойки, что, на удивление, близко к истине. А метательные ножи не коррозировали лишь потому, что были сделаны из бронзы, да и та местами позеленела. И во всем этом разгуле дерьма штучка лежала абсолютно чистой, будь то обнаженная девственница в кабине озабоченного дальнобойщика. Я во многое готов поверить, но только не в то, что летучие мыши, движимые любовью к прекрасному и загадочному, старались гадить мимо оружия стража. Щедро вывозив древко штучки, я положил ее на сухую траву и занялся наблюдениями. Надолго это занятие не затянулось. Нет, не потому что надоело. Просто в какой-то момент понял, что на оружии не осталось ни пятнышка, а я даже не заметил, как это получилось. Повторил опыт. Так и есть. Секунд 20-30, и грязи как не бывало. Не пристает она. Будь то испаряется или потихоньку осыпается. С лезвием аналогично, точнее, еще круче, его даже на секунду нельзя было испачкать. Значит, мышки на штучку гадили, только безрезультатно. Очень удобно, я по натуре не последний лодырь, но рад, что обзавелся оружием, не нуждающимся в чистке. Вернемся к главному вопросу. Почему такую странную, бросающуюся в глаза вещицу, не приватизировала старуха? Она не могла ее не заметить. В ту часть пещеры наведывалась постоянно, устроив в одном из углов нужник. Рано или поздно обязана была заинтересоваться необычным шестом. Забрать, спрятать среди остального хлама. Но нет, оставила на полу, возле тела стража. Стоп, как лежала штучка? Аккуратно, параллельно стене. Бабка специально так положила? Зачем? Откуда мне знать, если у обычных психов не все дома? то у старухи, похоже, вообще весь народ оттуда свалил безвозвратно. Надо быть таким же сумасшедшим, чтобы понять логику ее поступков. Ладно, спишем все на ведьмину шизофрению. А откуда вообще бони смог достать такую прекрасную вещицу? Глядя на волшебный клинок, жаба, давясь слюной, рисует в воображении картины огромных складов, набитых еще более полезными вещами. Мне много не надо, хотя бы несколько тысяч мечей из этого металла и миллион наконечников для стрел и болтов. Для заработка стартового политического капитала хватит, а там я уже без подарков судьбы развернусь. Так и вижу, как на пути разогнавшегося серебряного лезвия оказывается шея ненаглядного инквизитора, а потом иду в гости к палачам. Я человек не злопамятный, но зла не забываю, Из сладких грез вырвал грубый, сразу не понравившийся голос. Да этот блаженный здесь яйца высиживает.